Потерянный рай племени Кадаров. Это было очень давно. Так давно, что еще не было людей на земле. Повсюду простирались леса и высились горы. И запах дыма костра еще не примешивался к аромату девственных джунглей. И не было в джунглях тропинок, потому что некому было их протаптывать. Никто не срывал вкусных плодов с деревьев. Только разноцветные птицы клевали их. Звери ходили везде. Их не пугал грохот барабанов. На запад от джунглей и гор простирался Великий океан. Он был так огромен, что его нельзя было переплыть, и никто не видел берегов этого океана. Каждый день и каждую ночь над миром сияли солнце и луна. Боги, создавшие все вокруг. Они же однажды сотворили первых людей полубогов. Его звали Малавай, а ее Маланкуратти. Они появились из горы кари Карималай, что значит «черная гора». Она называлась так потому, что ее вершина всегда была затянута черными тучами. На северном склоне Карималайи зияли две глубокие пещеры. В этих пещерах и появились однажды Малавай и Маланкуратти. Они были нагими и еще ничего не умели делать. Пещеры назывались Карожи-Пуралара, что значит место, где были рождены нагиев. Они долго жили в пещерах, а потом у них родилась дочь Атувачери, Амма, великая мать. Ее дух до сих пор обитает в ветвях огромного баньяна, который растет на берегу реки около маджакути на восточной границе Кочина. Но однажды случилась беда. Боги разгневались на Малавае и Маланкурате. И те не знали за что все небо покрылось черными тучами и они не увидели больше своих богов ураган бушевал в джунглях и гигантские старые деревья падали как травинки горы глухо ворчали подземные толчки сотрясали землю океан поднялся и его воды преодолели горы и затопили джунгли когда вода стала заливать пещеры маловайки И Маланкурати покинули их. Они сидели, продрогшие и озябшие на вершине Карималайи, много ночей и много дней. Но, наконец, гнев богов утих. Небо расчистилось, и снова появилось солнце и луна. Вода постепенно спала, и океан вошел в берега. Малавай и Маланкурати больше не вернулись в свои пещеры. Они ушли жить в лес. Там они встретили дух черного старика кари Пана, который дал им одежду, научил многим полезным вещам и посоветовал создать первых кадаров. Малавай, Маланкурате и Атувачери, Ама, стали прародителями первых кадаров, лесных людей с темной кожей. широкими носами, толстыми губами и курчавыми волосами. Кадары стали поклоняться богам своих прародителей, и до сих пор кадары молятся восходящему солнцу. Малавай и Маланкуратия научили первых кадаров делать одежду, добывать огонь, и варить пищу. Мир, в котором появились первые кадары, был прекрасен и обилен. Земли было много, и кадары строили свои хижины там, где хотели. На деревьях в джунглях росли сочные и сладкие, как мед, фрукты. Они висели так низко, что стоило только протянуть руку, чтобы сорвать их. Фрукты были почти на каждом дереве, и не надо было далеко ходить за ними. Сорванные сегодня, они снова появлялись завтра, в еще большем количестве. В лесу жили огромные черные обезьяны. Их нежное и вкусное мясо очень нравилось кадарам, и не нужно было утруждать себя охотой на этих обезьян. У них были очень длинные хвосты, которые свешивались с деревьев. Кадары легко ловили их за эти хвосты. В джунглях росли кокосовые пальмы, прохладный сок, их орехов утолял жажду, а ядро таяло во рту. В те времена не надо было карабкаться по высоким стволам кокосовых пальм. Когда люди подходили к ним, пальмы наклоняли свои гордые кроны и отдавали грозди орехов. Никто никому не завидовал и не говорил «это мое». Людям хватало всего, и они жили беззаботно и счастливо. Так шел год за годом, век за веком. Кадары были многочисленным и веселым племенем. Каждую лунную ночь... Они, не уставшие от дневных работ и забот, пели и танцевали вокруг своих костров. Но однажды случилось непредвиденное. Дочь вождя Кадаров подошла к кокосовой пальме, желая сорвать орех. Но она в этот день была нечистой. Кадары считают женщину в менструальный период нечистой. И пальма не поклонилась ей. а после и остальные пальмы перестали кланяться и отдавать свои орехи. Теперь тот, кто хотел получить орех, должен был карабкаться по длинному гладкому стволу наверх. Это было трудно, но кадары не роптали и быстро освоились таким искусством. Потом стали исчезать фрукты из джунглей, а те, которые остались, были далеко от селений кадаров, и за ними надо было идти. Кадары начали ходить за фруктами, и сеть тропинок покрыла джунгли Потом по этим тропинкам пошли охотники, потому что черные обезьяны стали меньше, и их хвосты значительно укоротились. Их можно было достать только с помощью лука и стрел. Охота не всегда была удачной, и теперь кадары не могли есть мясо черных обезьян, каждый день люди утомленные дневным трудом быстро засыпали и все реже звучали песни лунными ночами все меньше становилось танцоров между людьми начались распри и ссоры жрецы племени ходили к священному баньяну советоваться с великой матерью но и она не могла помочь кадарам. тогда каары стали взывать к богу о помощи бог сказал, «Я дам вам денег. Приходите, я насыплю вам полный пригоршни монет». Бог давал деньги не только Кадарам, но и другим племенам. Но Кадары так хотели получить эти деньги и снова стать счастливыми, что не замечали деревьев на своем пути. Они подставляли пригоршни, соединив две ладони, а между руками оказывались деревья. Бог насыпал им полный пригоршни монет, но когда они разъединяли ладони... чтобы отойти от деревьев, все монеты сыпались на землю в густую траву и кустарник. Кадары стали ползать в траве, но ничего не находили. Тогда они решили, что монеты провалились под землю. Они взяли заостренные палки и начали копать. Монет снова не было, но зато кадары откопали много съедобных и вкусных кореньев. С тех пор к охоте прибавилось собирательство — Кроме кореньев, кадары нашли в лесу кардамон, перец, мед. Чтобы легче было выкапывать коренья, кадары прикрепили к палке заостренный камень, а потом железный наконечник. И они снова были счастливы. Съедобных кореньев и всего того, что они находили в лесу, хватало на всех. Кадары собирали столько, сколько им надо было самим. Они не обменивали лесные продукты и не продавали их. Они сами делали себе одежду из коры, лыка и листьев. Сами строили свои бамбуковые хижины и ни в чем не нуждались. А потом настали такие тяжкие времена, что ни боги, ни малавай и маланкурати не могли уже помочь кадарам. В джунглях появились люди из Нижней долины. Кадары не знали, кто их создал, но эти люди сказали, что все здесь, в джунглях, принадлежит не Кадарам, а неизвестному им Махарадже Кочина. Эти люди называли себя лесной охраной и контракторами. Лесная охрана распоряжалась во владениях Кадаров, как в своих собственных, а контракторы заявили, что отныне лесные продукты должны поступать в их веденье. Они заставляли кадаров собирать теперь больше, чем они собирали до этого. Они отбирали у них перец, кардамон, мед, ценные сорта тростника. Они отбирали у них даже то, что было необходимо для поддержания существования самих кадаров. Взамен контракторы давали им немного серебряных и медных монет. Сначала кадары не знали, что с ними делать. Но потом пришли торговцы и стали давать за монетки куски ярких тканей, пьянящую араку, и затемняющий сознание опиум. Иногда не давали все это кадарам и без монеток, но тогда надо было расплачиваться кардамоном, с съедобными кореньями, медом. Через некоторое время в джунгли пришли рабочие и стали рубить деревья. Они проложили две стальные полосы, и по ним, неведомо чьей помощью, стали ходить крошечные вагончики, которые увозили то, что было добыто кадарами. Арака туманила мозги даже самым благоразумным мужчинам, и контракторы их обманывали. В этом мире изобилия все меньше и меньше оставалось места для племени. Людей выгоняли с насиженных земель, и на этих землях создавали тиковые плантации. В поисках съедобных кореньев кадарам приходилось проделывать далекий и тяжелый путь. Некогда сильные и энергичные люди стали слабеть от недоедания. Женщины не были в состоянии рожать здоровых детей. Дети умирали через 2-3 дня после появления на свет. В племени появились неизвестные до этого болезни. Кадары, как и малосары, стали превращаться в бесправных полунищих паденщиков лесного департамента, в паденщиков-собирателей. Древний рай предков был... безвозвратно и окончательно потерян. Боги утратили свою силу, вожди мудрость. Новые хозяева, пришедшие из чужой незнакомой жизни, по-своему распорядились судьбой племени.